Но если человек видит это, такое видение означает конец времени, Кришнамурти. Это так. Пауза. Продолжим ли мы исследование? Сознание составлено из определенного содержания. Это содержание создает сознание. Они неотделимы, но содержание состоит из времени. Сознание есть время, и мы стремимся его сохранить. Таким образом, мы используем время, чтобы сохранить его как обусловленное состояние. Мы пытаемся сохранить то, что не существует. Если мы взглянем на содержание сознания, то найдем там воспоминания, страхи, заботы, «я верю», «я не верю», которые все суть продукты времени. Ум говорит, что это единственное, что я имею, что я должен охранять, защищать от всякой опасности. Но что же стремится сохранить ум? Слова? Мертвое воспоминание? Какую-нибудь формулу, какое-нибудь движение? Ту формулу, которая поощряет движение, которое заставляет сознание двигаться отсюда и туда? Существует ли вообще движение, кроме того, которое придумано умом? Движение мысли рождено памятью, и хотя она мечтает о свободе, принадлежит она прошлому, поэтому память не в состоянии произвести коренную перемену, поэтому она постоянно обманывает себя. Когда вы это обнаружили, есть ли тогда вообще время, которое нуждается в сохранении?» Если человек по-настоящему это поймет, вся его деятельность станет совершенно иной, тогда он будет охранять себя только физически, а не психологически. П. Не будет ли это означать состояние внутренней пустоты, той внутренней пустоты, которая лишена смысла в Кришнамурте? Если я сохраню только физическое тело и ничего больше, это, очевидно, напоминает бережно хранимый стакан. Поэтому люди боятся быть пустыми, боятся пустоты, лишенной смысла. Но если человек видит все, тогда существует особая пустота, наделенная огромным смыслом. П. Имеет ли время какую-то точку разрыва? Как выявить структуру времени? Кришнамурти. Мы живем в промежутке между сожалением и надеждой. Если нет никакого движения, нет психологического движения, вперед или назад, чем тогда будет время? Или это высота, которую надо измерять? Если измерения нет, если нет движения, направленного вперед или назад, нет ни высоты, ни глубины, фактически нет никакого движения, то существует ли время? И еще, почему мы придаем времени такое значение? П. Потому что время — это возраст. Распад — разрушение. Кришнамурть. Проследите за ходом мысли. Время — это распад. Я вижу, как это молодое и здоровое тело стареет, умирает, и весь механизм останавливается. Это все, что я знаю. Ничего больше. П. Ум тоже разрушается. Кришнамурть. Почему бы и нет? Это тоже часть процесса распада. Я огрубляю свой ум, чтобы достигать, добиваться. А это все факторы разрушения. Что же у меня остается? Тело стареет. Я с сожалением обнаруживаю, что не в состоянии уже взобраться на гору. Психологическая борьба приходит к концу, и я испытываю страх. Поэтому я говорю, мне необходима следующая жизнь. П. Уменьшает ли возраст способности видеть, постигать? Кришнамурти. Нет, если вы не испортили ее травмами, воспоминаниями, ссорами. П. А если испортили? Кришнамурти. Тогда вам придется за это расплачиваться. П. И нет никакого прощения? Кришнамурти. В любой точке первый шаг, он же и последний. П. Значит, в любой точке можно стереть время. Кришнамурти. Уменьшает У человека, который говорит «дайте мне осознать это движение в целом» и полностью воспринимать его в течение одной секунды, ум на эту секунду обновляется. Затем он переносит с собой это переживание и снова разрушается. П. Такой перенос есть карма. Карма — это тоже время. Кришнаморти. Есть прошлое действие, настоящее действие. И будущее действие. Причина не бывает статичной. Происходит слишком многое. Следствие становится причиной. Поэтому происходит постоянное движение. Все время претерпевающее изменения П. Карма существует сама по себе. Кришнамурть. Я бросаю семя в почву, и оно дает росток. Я бросаю семя в женщину, и вырастает ребенок. П. Таким образом, психологическое время... Существует в виде кармы, оно обладает реальностью. кришна Кришнамурти, нет. Разве оно реально? Когда вы смотрите на него, оно исчезает. Давайте рассмотрим вопрос о причине и следствии. Я сажаю в почву зерно, и оно растет. Если я посажу желудь, из него не вырастет ничего, кроме дуба. П. Я произвожу определенные действия. Семя уже посажено действие будет иметь свой результат. Кришнамурти, но здесь я могу изменить следствие, а если я посажу семя, будь то семя кустарника или дерева, я не смогу изменить ничего. П. Разве в психологическом действии можно изменить следствие? Кришнамурти, конечно. Допустим, вы по какой-то причине нанесли мне физический удар или оскорбили, ну и каким будет мой ответ? Если я отвечу ударом на удар, движение продолжается. А если я не реагирую, когда вы бьете меня, что происходит тогда? Поскольку здесь налицо наблюдение, поскольку я слежу за движением, я выхожу за его пределы. П. На этом уровне мне все понятно. Я привожу в действие некий механизм. Я наблюдаю, процесс закончился. Этот поступок действует на другого человека. Он окажет воздействие и на других. Кришнамурти, на вашу семью, на окружающий вас мир, на других людей. П. Это причинность, действие и реакция, возникающие из действия, в некотором смысле независимы от моего поступка. Кришнамурти, волна катится дальше. П. Если это так, тогда здесь карма. Освобождается некоторая энергия, и она произведет свою работу, если не встретится с другим умом, который ее погасит. Кришнамурти, волна может иссякнуть только тогда, когда мы оба увидим ее на одном и том же уровне в одно и то же время с одной и той же интенсивностью. Это означает любовь, иначе вы не сумеете положить ей конец. нью 27 декабря 1970 года.